Глава двадцать седьмая Следующий зал заставил дружно охнуть от восхищения, как только мы появились на пороге, и также дружно выругаться, когда свалились на сверкающие, но вот досада, очень скользкий пол. А ведь стоило понять, что зимний зал назван не просто так. Морщилась Дашка, потеряя затылок, которым хорошо приложилась. Надо заметить, название помещения соответствовало, и оно было прекрасно, наверное, самое красивое, что я видела в Англегисаре. Но я-то зритель подготовленный, насмотрелась на город, когда Сарвилем по нему гуляла. Зал был стилизован под зимний лес. Белоснежные колонны из-за неправильной формы походили на огромные, укрытые снегом деревья. Неровные, пористые стены, словно гигантский сплошной кустарник, а наверху бездонная синева Авентюрина со вспыхивающими звёздами и луна. Тут даже светилась невероятно красивая, сверкающая луна. Из-за налёди пересекать эту красоту пришлось ползком, что весьма померяло в восторге. Второй уровень города не создавал ощущения опустошённости, как первый. Он был Почти жилой, помещение гораздо меньшего размера. То тут, то, то там, у магических каминов стояли древние кресла с почти слевшей обивкой. На полу лежали полуистлевшие тряпки, которые раньше тысячелетия назад, наверное, были коврами или шкурами. Время не пощадило даже зачарованные вещи. Они почти рассыпались в прах. Смех угас еще за порогом зимнего и даже не думал возвращаться, словно идешь по пепелищу дома, который оставили хозяева, чтобы однажды вернуться. И дом ждет, ждет, прислушиваясь к эху шагов, и разочаровывается, понимая, что это не они. «Анли Гессар, ты так без них тоскуешь, без тех, кто тебя создал, кто вложил в тебя столько жажды жизни». Замерв в тишине, в веками не слыша голосов, ты всё равно не можешь не быть живым. Слишком много слёз горя, надежд, отчаянной радости и глухой безнадёжности в тебе оставили твои творцы и дети. Залы сменялись коридорами, коридоры галереями, теперь этикали в лестницы, на этот раз даже без секретов и сюрпризов. Пройдя под очередной аркой и дождавшись, пока вспыхнут светлячки под сводами, я разглядела место, куда мы пришли, и тихо охнула от неожиданности. «С мозаичной картины, расположенной на другом конце галереи, на меня смотрел сотник. И именно сотник. Не спящий, не арвиль, не смешливый ар с теплыми фиолетовыми глазами, а сотник. Командир первого и последнего отряда хайларов, предводитель сотворенного воинства, чье существование противоречило замыслу самого творца». Он был в странных доспехах, опирался на копье необычной формы с широким листовидным наконечником, обвивая древко хвостом и смотрел на меня бесконечно уставшим взглядом, в котором не было даже эмоций. И молодым отнюдь не казался, как и легкомысленным, и с трудом ассоциировался с ветром моих грез. «Как странно!» Стоило сделать несколько шагов в сторону и посмотреть на сотника с другого ракурса, он неуловимо менялся. На лице появлялась едва заметная, но лукавая улыбка, глаза становились ярче, а сам он моложе, как будто талаты и копье лишь бутафория, мальчишеская прихоть. Да, всё верно, он именно такой, вернее, он всё, что может вместить в себя натура. Сильный мужчин на подросток-убийца, командир отряда, который за своих людей жизнь отдаст. Моя аметистовая мечта, за которой я прошла почти полмира, он мне очень дорог. Рядом с картиной стояла статуя ящера с гривой и кисточкой на длинном хвосте, абсолютно чёрный зверь, оскалившийся и готовый к атаке. Послышался печальный вздох Дашки. А вот это уже ближе к истине. Я даже не обернулась в ее сторону, то есть попыталась, но по правую руку от моего спящего обнаружился еще один мозаичный портрет. Мужчина с волосами цвета старого серебря сидел за столом, небрежно удерживая в пальцах очки и обаятельно улыбался. Во второй руке он держал красивый красно-оранжевый камень. Судя по заваленному инструментами и материалами столу, запечатлели его за работой. «Его я тоже встречала. Шеридан». «Ничего общего, кроме облика с тем девятником, что встретился мне по пути сюда. Так вот ты какой?» «Был». Возле этого полотна, обвившись хвостом, сидел серо-стальной каменный хейлар и, склонив голову, лукаво наблюдал за нами. «Портретная галерея», – печально проговорила Криона, подходя к другому изображению. «Их тут двенадцать», – с грустью в глазах сказала Даша, стоя возле Орвиля. «Сотник», «десятники» и... Мое внимание привлекло изображение совсем юной светловолосой девушки в свободном розовом платье. Она сидела с розой в руках на скамье, ножку которой обвивала хвостиком с золотистой белой кисточкой, и растерянно смотрела на меня. Она была очень нежной, воздушной и почти неземной. Я перевела взгляд на статуи Хейлара и вздрогнула, узнавая, белоснежная с красными глазами. «Лей!» та, что не научилась пытать и убивать в те давние времена, та, что гоняла нас по городу, и правда, во что превратилась. Теперь печаль в голосе спящего стало понятно. Остальных я не знала, потому просто с любопытством разглядывала картины и статуи, создатель, какие же они были разные. Меня почему-то очаровал отчаянно рыжий парнишка, сидящий на коряге посреди болота, залитого солнечным светом, с шальной улыбкой на юном лице. Почему его решили запомнить в камне именно таким? Арвиль, воин и командир, от одного облика которого веет непоколебимостью и силой. Шэридан, мастер-ювелир с мягким взглядом. Лей, нежная, как роза, которую она держит в руках. Рыжий вот естество испытатель. Они такие настоящие. искренне. Часть картин была наполнена красками. Образ Арвеля чуть более блеклый, словно припорошенный белесой пылью, и две чёрно-белые мозаики. В них я не чувствовала жизни, они пустой камень. Как заворожённая, подошла к одной из такой картин и потянулась к белоснежной руке строгого брейнета с очень грозным взглядом. «Ирка, нет!» – вдруг закричала Дарья. Но было поздно. Кончики пальцев обожгло невыносимым холодом, который, казалось, одним глотком выпил все тепло, оставляя только привкус пепла и крови. Мужчина на картине моргнул и повернул голову. Через секунду его взгляд вскипел такой неистовой ненавистью, что я отшатнулась, разрывая контакт с мозаикой, и упала на гладкий темный пол. Но было поздно. Полотно вспыхнуло, и спустя миг напротив меня стоял полупрозрачный хайлар, покинувший мозаику. «Ирка, нет!» Он оскалился и осыпался голубоватой пылью, оседая на каменную фигуру своего зверя. Когда ящер открыл багровые глаза, я завизжала, вскочила и на ходу, увлекая за собой Дашку и Криону, бросилась к выходу краем глаза, отметив, как оживает вторая черно-белая мозаика. «Это что такое?» – спросила рыжая, выталкивая нас с переселенкой в открытые сильным толчком двери. Сама бросила в каменную фигуру яркую голубоватую искру, но та отскочила от статуи и врезалась в стену, тут же осыпавшуюся обломками камня. Вейтелина совыругалась и одёрнув замерших нас понеслась дальше. Зал, в который мы попали, был огромный. Под потолком, реагируя на наше присутствие, только начали зажигаться сферы, но когда я смогла различить детали, едва не завизжала повторно. Ещё одна картинная галерея. Только тут были рядовые, и чёрно-белых полотен среди них оказалось гораздо больше, почти четверть. По каждому пробегали голубоватые искры, выпуская на свободу всё новых хайларов. Мёртвых хаиларов внезапно поняла я, тех, что погибли тысячелетия назад или недавно, но их духи вернулись, чтобы встать на страже своего города, того единственного, кто всё ещё спал, и как ни странно, из-за этого был свободен. Я привидения заказывала на первом уровне, обречённо простонала Дарья: "Надо звать Арвиля, сами не справимся ни с этим". «Я сильно-сильно сжала пальцы над драгоценным фиолетовым камнем, но ничего не произошло. Создатель, что же делать?» «Хайлары же смотрели на нас, смотрели с отчаянием, злобой и обреченностью, с меняющимися обжигающей яростью, в которой сгорали последние крупицы разума, осыпались пеплом на статуи своих зверей и неторопливо, цокая каменными когтями, по полу шли за нами». Этот тихий звук пугал. Сильно. До дрожи в коленях, до потных ладоней и пока еще тихой истерики. Ведь кроме него не было ничего. Ни дыхания, ни запаха. Ни-че-го. Только ненависть в багровых глазах. И она убивала еще до того, как они приблизились. Давила, кричала без звука, резала без ножа. Я слышала, как позади тихо осели на пол застанавшие подруги. Да и сама держалась из последних сил. О да, ведь дар часть души, а не тела, а они менталисты даже не трогают пока, просто бьют всем тем, что чувствуют, но и это ставит на колени надёжнее самых болезненных ударов. Арвиль не выдержала давления, закричав на весь зал. Крик эхом отразился от дальних заколков галерей и вернулся ко мне. Он явился неожиданно. Я стояла на коленях, упираясь руками в обжигающий холодный пол, и только поэтому еще не упала. Тонкие ручейки морозного иния поднимались с камня и пробирались в самую душу, вытягивая все, что там было, забирая саму жизнь. Чувства, эмоции, свет и радость — то, без чего я не мыслила о существовании. Я слышала их шаги совсем близко до крови кусая губы в попытке физической болью заставить себя дождаться. Я не верила в свои силы, их просто не было, их на это не хватит, но я всё равно ждала его, в него верила, никогда и ни в кого как в свой ветер грёз. Какая же любовь бывает разная. Миг, когда стало немного теплее, показался самым прекрасным в моей жизни. Я заметила лёгкое лиловое свечение и подняла взгляд на полупрозрачную фигуру, замершую между мной и мёртвыми хайларами. Сотник. Под устояние еле слышное шипение пробрало ознобом. А, отойди. Вернитесь в портреты. Ласково начал Арвиль, подавая мне руку, за которую машинально ухватилась, не успев подумать, что он такой же привидение, как и остальные. Привидение сильным рывком подняло меня и прижало к себе окуная в греющее тепло. Как? Он же прозрачный, но осязаемый. Не трогайте. Это за мной. Это драконы. Разъеряно зарычали звери. «Драконы!» – спокойно кивнул спящий. «Но прошли тысячи лет, и все уже по-иному. Дарвар, Мика, Лизард, отзовите свои десятки!» «А иначе что?» – с издевкой спросил кто-то. «Мне придется вытянуть из вас то, что вы забрали!» – спокойно продолжил сотник, на миг крепче сжимая кольцо рук. «И тогда вы будете мертвы по-настоящему, без права на перерождение!» Вмешался в разговор высокий женский голос. «Нет», — возразил Орвиль, — «но будет, потому что без сотника оно невозможно, а я не проснусь, пока сестра до меня не дойдет». Услышав последнюю фразу, я вскинула голову, неверяще глядя на строгое лицо с мерцающей кожей и упрямо сжатыми губами. «О чем ты говоришь?» «Я уйду», — спустя миг сказала женщина. Раздались тихие шаги босых ног, а след за этим скрежет когтей рядовых, следующих за ней. Спасибо, Мика, нежно улыбнулся спящий, буквально лаская улыбкой под chinённых. Тон тут же изменился. Дарвар, Лизард, я жду. С каких-то пор у тебя рот, как бернакон. Разъерённо зашипел кто-то из десятников. Я я не могла заставить себя открыть глаза, прижималась к на удивление материальному спящему и дышала через раз. Я их боялась. Очень. Настолько, что в душе не находилось места даже любопытству. «Сестра по разуму, если можно так назвать», — усмехнулся обнимающий меня Хейлар. Его пальцы скользнули по подбородку, вынуждая поднять голову, и я почувствовала, как лба коснулись тёплые губы. Впрочем, на этом Марвель не остановился, тут же легко поцеловав уголок рта. «Повязаны мы с ней теперь дальше некуда, Лизард!» «Неприкосновенно!» сделал логический вывод десятиник. Хорошо, но тогда я заберу жизни двух других. Они мне нужны. В голосе сотника зазвенела сталь. Предупреждающие нотки намекнули, что подчиненный утратил чувство меры и командиру скоро надоест такая настойчивость. Тоже всё спры. Иронично осведомился Лизард. Пока нет. Невозможно отозваться спящей. Возвращайся в портрет, иначе я вытяну из тебя всё, что ты отнял у Ирьяны и остатки твоей собственной силы. Я наконец перестала трястись и рискнула открыть глаза, чтобы посмотреть на своегольного десятника. Им оказался тот самый, кого я коснулась первым, белокожий брюнет с печальными глазами и совершенно мерзкой улыбкой на красивом лице. Угрожать вообще не промелькнуло с твоей стороны. Задумчиво проговорил он: "Хотя бы потому, что ты один с нами не справишься с себе той злостью, что в тебе дорва и ника. А вот со мной так не получится, командир. Ты всегда был силён", спокойно ответил Ар, но его руки напряглись, сжимая меня крепче. "Но ты точно хочешь умереть окончательно?" последовало тяжёлое молчание, во время которого воздух почти искрился от силы, вытавшей в нём. Она давила на разум, заставляя впиваться ногтями в кожу, чтобы не завыть от подсознательного ужаса. Я приникла ещё ближе к Ару и наконец, не выдержав ментального пресса, тихо застонала. "Хватит", резко приказал сотник. "Lizard. Dore. Запрещаю". Десятник отчётливо зашипел и рыкнул, использовать слово "поджла". Ты не оставил выбора, холодно ответил спящий. Я честно пытался тебя убедить, не прибегая к запятнанным приёмам. А теперь вернись в портрет, дорогая. Ненавижу. яростно прошипел десятник. Мгновение помедлил, склонился перед своим сотником, развернулся и бросил рядовым: "Возвращайтесь". Потом развеялся пылью, чтобы впитаться в статую своего зверя. Я наблюдала, как звери идут к своим постаментам и снова замирают безжизненным камнем, когда их покидают разноцветные искры, которые складываются в фигуры и исчезают в мозаиках. По спине прошла тёплая ладонь, до щеки дотронулись горячие губы. Я растерянно подняла глаза на сотника, который коснулся быстрым поцелуем кончика носа, улыбнулся и отпустил меня. Вот и всё. С горестью сказал Арвиль, глядя на чёрно-белое изображение своих мёртвых подчинённых. Потом стряхнул головой, слабо улыбнулся и подошёл к лежащим на полу девушкам. Да, хорошо, они их покушали. В смысле, осторожно подошла ближе, наблюдая, как свечение с рук спящего перетекает на драконицу и целительницу, окутывая розовым коконом и постепенно впитываясь в кожу. При израке кратко ответил Арвиль: "Питаются жизненной силой". Потом он нахмурился и пробормотал: "Дашка совсем плохая. Справишься?" Встревоженно нахмурилась я. "Да", кивнул спящий. Его фигура уже не так сияла, да и сам он становился всё более блеклым и прозрачным. "Но после этого на меня уже не рассчитывай, отнимет почти все ресурсы". А что там дальше? Очень сложно. Нить над бездной и зал воспоминаний обрадовал Хейлар. «Мне уже не нравится ваше название», — мрачно ответила я. «Надеюсь, к ним прилагается инструкция в карте, и не такая, как к радужному и лестнице». «С мостом я сглупил, да», — со вздохом признал Орвиль, все так же не отрывая ладоней от девушек. «Просто пока рисовал, пришел в голову стишок, записал, а потом забыл переделать на нормальный. А лестница?» «Что там?» Он поднял на меня удивленные фиолетовые глаза. «Да». «Стандартные ловушки», — с некоторой долей язвительности напомнила я. «А что не так?» — пожал плечами Орвиль, который уже был почти прозрачным. Видимо, отдал все, что мог моим подругам. Проваливающиеся полы и стены, пресс в секретных камерах, сталь, вылетающая из щелей и падающие сталактиты — все вполне обыденно. Если честно, я не нашла, что возразить. У каждого свое понимание нормального и будничного. «Так». Хейлар поднялся, посмотрел на просвет своей пальцы, поморщился и проговорил. «С нитью будьте аккуратны. Идите по прямой, на ответвление не сворачивайте. Ни в коем случае, ясно?» «Да», — вздохнула я. «Тогда я ушел». Улыбнулся Ар и медленно растворился, оставляя меня наедине с бессознательными подругами. Оглядела два безвольных тела и со вздохом пошла их будить. «Будились они с трудом, но я справилась». Растолкала, сунула в руки фляжки с раствором и сухари. После еды девушки перестали окрасом напоминать живых покойников и изъявили желание двигаться дальше. Наш трудовой энтузиазм закончился зала эдак через три. Их красоту мы толком оценить не смогли. Когда-то жилые, сейчас они были засыпаны трухой и пылью. Время пощадило только книги, которые кучами валялись на полу в перемешку с обломками досок, очевидно, бывших стеллажами». Наверное, на книге было наложено какое-то заклятие, и нового объяснения не вижу. Похоже, знания хвастатаи цинили. Любовный роман, прокомментировало содержимое знаний Дашка, листая какой-то томик, откашлялась и выразительно зачитала. Он обнял Лилию могучими руками и прижался к её губам умелыми устами. Какой сексуальный мужик, хихикнула Клеона, поднимая другую книжку, стряхивая с обложки пыль и выразительно зачитывая название. Обжигающая страсть. М-да, вот тебе и склад древней мудрости. Но не будь такой занудой, осуждающе посмотрела на меня Дарья, с трудом удерживаяся от улыбки. Тут такие индивиды с умелыми, хм, устами. Интересно, а это чьё? смеялась Крик, помахивая книжкой. Сотника, вынесла предположение целительница. Мы довольно представили спящего зачитывающегося такой литературой и согнулись от смеха. На, да, наверное, это нервное. Но уже через несколько коридоров, когда мы открыли двери, ведущие, если верить карте, к нити над бездной, смех утих окончательно, потому что за дверью была сама бездна, сплошная тьма без единого проблеска. Первое, что я сделала, встала на колени и пощупала, есть ли пол. Совсем не хотелось с ходу ухнуть в пропасть, искомое обнаружилось. Пошли, вздохнула, поднимаясь. Выбора всё равно нет. Вообще-то есть, пробормотала Дашка, вертя в руках план Арвиля. Но обход может занять очень много времени. Значит, пойдём по ниточке, невесело улыбнулась Креона, выдохнула и решительно шагнула через порог, растворяясь в темноте. Мы с Дарьей не стали колебаться и последовали за ней.